перехитрить врага. Греческий герой Одиссей разработал дьявольскую уловку, чтобы окончательно проникнуть в городские стены Трои. Ключевая фигура: Одиссей. Национальность: грек. Осуществление стратегии: между 11 и 14 веками до нашей эры. Ситуация: после 10 лет неудачных попыток разрушить стены Трои, Греки достигли своей цели с помощью хитрости. Фраза «бойтесь донайцев, дары приносящих» «быть на страже, если враг предлагает руку помощи» основной элемент современного жаргона, но корнями уходит в события Древней Троянской войны. Используя хитрый план, предложенный Одиссеем, греки убедили троянцев, что отказываются от конфликта, хотя на самом деле спрятались в гигантском деревянном коне, заинтриговавшем защитников Трои. И, конечно же, они охотно прикатили диковинку со смертоносным содержимым в город. В классической литературе говорится о том, что война между греками и городом-государством Трои началась после того, как троянский принц Парис сбежал или, возможно, похитил Елену, считавшуюся самой прекрасной женщиной в мире жену Менелая, царя Спарты. Прошли годы кровавых войн, во время которых греки пытались отчаянно захватить Трою и вернуть Елену Менелаю. Спустя примерно десятилетия греческому герою Одиссею пришла в голову отличная идея. Вместо того, чтобы продолжать безуспешные атаки, не лучше ли притвориться, что греки возвращаются домой, тем самым застав врага врасплох, Тем временем отборные войска, около 30 человек, спрятались в гигантском деревянном коне за пределами городских стен. Греческий поэт Гомер отметил, что эта коварная цель была отличным примером демонстрации стратегических знаний мудрого и находчивого Одиссея. Товарищ Одиссея Синон, намеренно сдавшийся в плен троянцам, убедил их втащить коня в город, объяснив, что конь – приношение богини Афини от греков, которые надеялись спокойно вернуться домой за моря и искупить вину за то, что ранее разграбили Троянский храм. Согласно Вергилию, он также сказал им, что коня сделали слишком большим, и только троянцы были способны перетащить его внутрь своих городских стен – Это была предусмотрительность, которая помогла извлечь выгоду из положения. Рассказ потешил самолюбие троянцев, и это сработало как по волшебству. «Даренному коню в зубы не смотрят». Считали ли троянцы коня трофеем или намеревались забрать себе добрую волю богини, но, конечно же, прикатили огромную статую коня внутрь стен города. По некоторым источникам даже сломали укрепление, чтобы конь мог пройти. Затем ликующие троянцы праздновали всю ночь, прежде чем вернуться в жилище и переклонить свои уставшие головы. Когда они ушли спать, греки выбрались из тайного места и тихо отправились к троянцам, охранявшим стены города. Открыв городские ворота, подали сигнал греческим войскам, разбившим лагерь на ближайшем острове. Вскоре Трое была захвачена вражескими войсками, которые обращались с троянцами крайне безжалостно. Убивали мужчин и захватывали женщин, а детей делали рабами. Тщательно спланированный обман Одиссея преодолел военный застой и поставил Трою на колени. Сложно сказать, является ли рассказ о троянском коне, который дошел до наших дней, исторически достоверным или нет. Конечно, описание Троянской войны и само существование Трои вызывает споры. Древние греки и римляне, несомненно, относились к событиям, подробно описанным такими авторами, как Гомер, Авидий и Вергилий, как действительно происходившим. Много веков спустя считалось, что история Трои была скорее мифом. Пока в 1860-1870 годах археологи Фрэнк Калверт и Генрих Шлиман не нашли затерянный город на северо-западе Турции, который в наши дни многими считается местонахождением Трои. И если, как говорят, город существовал, то вполне возможно, что удалось записать и часть его истории. А что насчет Троянского коня? Может, он был таким, каким его описывали древние поэты? В качестве альтернативы современные историки настаивают на том, что конь на самом деле был чем-то вроде тарана или, может, даже кораблем, якобы привезенным мирной греческой делегацией, но на самом деле наполненным готовыми к борьбе воинами. Несмотря на это, троянский конь служит могущественным шифром для определенного типа ложного доверия и демонстрирует нечестное и мошенническое поведение Свойственное современному миру. Хронология событий. С учетом спорного характера Троянской войны, далее приведен список, предлагающий широкую хронологию событий без присвоения им конкретных дат. Традиционно считается, что время падения Трои приходится между 1135 и 1334 годами до нашей эры, хотя, согласно современным археологическим доказательствам, 1180 год до нашей эры является наиболее вероятным. Среди многих женихов именно царь Минилай стал мужем Елены, известной греческой красавицы. Богиня Афродита пообещала Елену Парису. Он похищает Елену и привозит ее в Трою. Минилай собирает армию для того, чтобы вернуть Елену. Греческие войска прибывают в Трою. Безрезультатные войны длятся еще несколько лет. Одиссею приходит в голову идея насчет троянского коня. Троянцы, поверив тому, что греки отступают, прикатили коня в город. Когда троянцы спали, греческие солдаты выбрались из коня и открыли городские ворота для остальных бойцов. Поскольку жители Трои спали, их убили, и город пал. 800-700 годы до нашей эры. Главными источниками знаний о Троянской войне были «Илиада» и «Одиссея Гомера» — эпический цикл и сборная коллекция стихотворений древнегреческих поэтов, сохранившаяся только частично. 1865 год. Археолог Фрэнк Калверт проводил раскопки на северо-западе Турции, ранее Анталия, территории которая сейчас считается местонахождением Трои. «Тонкости дела» Если такой фантастический обман вызывает сомнения у современного слушателя, стоит вспомнить, что современная война стала свидетелем явления не единственной в своем роде вопиющей уловки. Вспомните, к примеру, операцию «Мясной фарш» — трюк с отвлечением внимания, совершенный англичанами во время Второй мировой войны. В 1943 году англичане планировали начать атаковать Италию с территории Северной Африки, высадившись на Сицилии. Однако, опасаясь, что немцы могут узнать о нападении, было решено донести до Берлина ложную информацию, на которую бы немцы наткнулись случайно. Команде умных офицеров, включая создателя Джеймса Бонда Яна Флейминга, пришла в голову дерзкая идея. Они раздобыли тело бездомного, найденного мертвым в Лондоне, и создали трупу новую личность. Мертвеца одели в военную форму офицера морской пехоты и снабдили поддельными документами, согласно которых этот человек был реальным. Затем положили в его чемодан документы, где говорилось, что союзники собрались вторгнуться в Грецию. В полной секретности тело спустили в воду у побережья Испании. Когда я его выбросило на берег, все решили, что это высокопоставленный офицер, утонувший после авиакатастрофы. Как и надеялись англичане, документы были переданы испанцами в Берлин. Гитлер собрал войска в Греции, ожидая гипотетическую атаку союзников. Только вот союзники нанесли удар по Сицилии, взяв остров у самого устья и помогли окончательно изменить ход войны. Предложение, от которого вы не можете отказаться. История о троянском коне настолько внедрилась в массовое сознание, что сама эта фраза стала условным обозначением для любой хитрости и стратегии, которые способствуют получению доступа в запрещенное пространство. Эта фраза нашла особый резонанс в XXI веке в контексте вредоносной компьютерной программы, известной как «троянская», которая проникает в компьютер пользователя, а он, в свою очередь, об этом не знает. Этот термин также используется в мире торговли для предложения такой приятной цены, что на самом деле из покупателей высасывают еще большую сумму. Примером может служить предложение бесплатного мобильного телефона, но только при условии, что потребитель подписывает долгосрочный договор выше рыночной стоимости. Взять врага врасплох. Троянский конь и современные варианты, описанные выше, это довольно эффективная тактика, которая использует момент неожиданности. Линии противника нарушены, на его территорию вторглись до того, как он успел понять, то есть, возможно, эта стратегия идеальна для взятия уязвимого противника, позволяющая нанести удар, когда он этого не ждет. Хитрость Одиссея до сих пор служит образцом для многих тактик обмана, используемых стратегами во всех областях. Показательно, что в наши дни она чаще всего используется в торговле, нежели в боевых действиях. Стратегический анализ. Тип стратегии. Тактический обман. Ключевая стратегия – проникновение на вражескую территорию с помощью проявления явного соблазна. Результат – падение трои. Также использовано Султан Бейбарс в крак де в 1271 году. Операция «Мясной фарш» во время Второй мировой войны. Современный мир торговли.